В октябре Бестужев поднес императрице доклад с прописанием оскорблений, нанесенных гроз. Доклад оканчивался так. Коллегия иностранных дел. В рассуждении таких короля прусского, аккредитированному от вашего императорского величества министру, учиненных презрительных поступков и показанной через то весьма чувствительной, Образы, оскорбления, пред другими чужестранными министрами, все подданнейшее представляет, не соизволите ли ваше императорское величество для предупреждения всего того, и чтоб доли ему гроссу, таких предосудительных уничтожений, показывано не было, повелеть его оттуда суда отозвать». Рескриптом от 25 октября Гросс был отозван. Причем ему приказывалось не объявлять прусскому министерству ни о причине его отъезда, ни о возвращении своем назад в Берлин, ни о том, что кто-либо другой будет прислан на его место. Последним поручением, возложенным на Гросса от его двора, было уговорить знаменитого математика Эйлера возвращению в Россию. 29 октября президент Академии наук граф Разумовский получил от канцлера письмо. «Ее императорское величество всемилостивейшее изволило указать вашему сиятельству, объявить, что изволили к бывшему в здешней академии профессором Эйлеру отписать Не похочет ли он, поки сюда возвратиться и в здешнюю службу вступить, обнадеживая его, особенным ее императорского величества благоволением, и что ему всякие всевозможные снисхождения и выгодности дозволены будут? В этом смысле Разумовский написал Эйлеру. Вы совершенно уверены быть можете, что сие... Всевысочайшее соизволение Ее Императорского Величества не только вам, но и вашей фамилии, ежели бы Богу угодно было жизнь вашу пресечь, быть может, с немалым авантажем, потому что вы имеете теперь случай включить все то в кондиции, чего покой ваш требует, на прежние же кондиции, о которых я вам неоднократно писал при вступлении в моем в правление Академии, прошу не взирать, а сочинить такие, которые к вашему и вашей фамилии совершенному удовольствию служить бы могли. Другое письмо Розумовский писал Гроссу. Из приложенного при к господину Эйлеру письма под открытую печатью Усмотреть изволите, сколь необходимо надобно, чтоб помянутый господин профессор пока возвратился в службу ее императорского величества. Хотя все наисильнейшие обнадеживания в письме моем я ему изъяснил к принятию сего предложения. Однако ж, ежели вы за благо, что усмотрите словесно дополнить, то прошу надежно ему то учинить и ничего не оставить в персвазиях ваших, чтобы могло споспешествовать в всем деле. Он человек по причине многочисленной фамилии своей немалый эконом, и для того в всем случае наибольший интерес будет действовать». Однако ж, что касается доспокойного жития его в России, яко то свободностей полицейских дому его, будя пожелает иметь собственный, то все по предписанным от него кондициям дозволено и наблюдено будет. Одним словом, он добрую теперь имеет оказию учредить себя, фамилию, и дом свой наилучшим образом, и чего сам к спокойному житию предостеречь себе не может, а персонально мне по приезде объявит, о том я ему буду прилежный помощник. Должность же его не иная будет при академии, как только быть профессором высшей математики, лекций публичных не читать и никого без произволения своего не обучать. кроме двух или трех ему приданных адъюнктов российских, и то в часы, свободные от трудов и произвольно. Гроссу не удалось уговорить эйлера к возвращению в Россию. Дела прусские 1749 и 1750 годов Архив внешней политики России Сношение России с Пруссией 1749 год. Дела 2-е, 7-е. 1750 год. Дела 4-е, 9-е. 1749 год. Дело 302-е. 1750 год. Дело 303-е. Прекращение дипломатических сношений между дворами Петербургским и Берлинским было главным образом следствием шведских дел, ибо Фридриха II преимущественно раздражали решительные действия русского посланника в Стокгольме, а Бестужев спешил пользоваться раздражением Фридриха II, чтобы избавиться от присутствия в Петербурге прусского посланника, опасного ему посношением с его врагами. Те же шведские дела вели к столкновению и обмену неприятных нот с любимым теперь в Петербурге кабинетом венским. Россия требовала от него также решительных заявлений насчет шведских дел, а в Вене уклонялись. Мы видели, что прусским послом сюда был назначен граф Михаил Петрович Бестужев. ланчинский оставался несколько времени при нем с прежним значением, но скоро умер. кроме шведских дел к которым оба двора относились не с одинаким интересом михаил петрович бестужев рюмин имел от своего двора еще одно деликатное поручение в конце тысяча года он получил такой рескрипт императрицы явился здесь в москве и трансильвании протопоп николай баломири и в нашем синоде подал прошение что он прислан сюда от клира и народа Трансильванско-Воложского просить милостивой защиты православным христианам в нестерпимых бедах и гонениях, претерпеваемых ими за непринятие унии с римской церковью. Из поданных им бумаг, к вам пересылаемых, вы увидите, что издавна и до самого царствования императора Леопольда Они пользовались совершенную свободу относительно веры и отправления богослужения, имели собственных греческой веры епископов и священников без всякого ограничения и принуждения к унии. Но вдруг явились от папы римского духовные особы под именем богословов, которые сделали распоряжение к приведению народа в унию, также... И от нынешней императрицы об этом некоторые указы последовали